Глава восемнадцатая. На воздусях. Лепарелла. «Всех бы их развратников в один мешок да в море!» Пушкин каменный гость. «Гони сразу в аэропорт!» Плюхнувшись на сиденье, приказал фрол шоферу, чье круглое лицо тоже обильно было залатано пластырем. «Ну, ты...» «Как чувствовал?» — бросил он через плечо Дону Жуану. «Проститься хоть успел?» Машина рванула с места. Не отвечая, Дон Жуан припал к темному заднему стеклу, пытаясь разглядеть напоследок растерянное бледное лицо Анны. «И как ее вообще занесло в этот мир?» — печально молвил он. «Как занесло, так и вынесет!» — сердито ответил фраул. Все там будем. В общем, так, Ваня, в Москву летим. Позволь, а что нам там понадобилось? Нам ничего. Мы понадобились. Слишком крепко хвост Петру Петровичу прищемили. Понял? Думаешь, у нас у одних лапа в Москве. Там до сих пор его шестерок полный Кремль. Да и тут их тоже хватает. В один день... Целый чемодан ябитно строчили, веришь? И взятки-то я беру, и по морде бью. А что, не бьешь? Ну, случается иногда. Они, что ли, не бьют? Накаяно Ванька вон, на восемнадцати листах телегу толкнули. А тут еще речники эти, это в которых бесы. Фрол обернулся и, укоризненно посмотрев на Дона Жуана, шевельнул глазом в сторону водителя. Дескать, что ж ты при посторонних-то? Пришло, короче, распоряжение, буркнул он, всех погрузить в один самолет и в Москву на доследование. Машина выбралась на прямое шоссе и, наращивая скорость, ринулась к аэропорту. Салон самолета заполнялся быстро. Дон Жуан лишь успевал крутить головой. Похоже, здесь решили собраться все, кого он узнал в этом мире. Тщедушный рыжеватый генерал, дородный волоокий полковник, оба в штатском, испуганная пепельная блондинка, жена полковника были, впрочем, и личности Дону Жуану вовсе не знакомые. то и дело осеняющий себя крестным знамением архиерей и еще какой-то мрачный широкоплечий, о котором Фрол шепнул, что это и есть старший следователь Иван Каин. Потом ввели подруки четверых речников. С ними явно творилось что-то странное. Идиотически гмыкая и норовя, Оползти на пол, они хватали, что ни попади, и роняли слюну. Дон Жуан встретился взглядом с татуированным громилой и содрогнулся, увидев безумие в глазах речника. — А что с ними? — шепнул он. — А ты не понял? — мрачно ответил Скобеев. — Подловили меня с этими речниками. Взяли, да и отозвали из них бесов. Тело здесь, а души в нем нет. Вот так. Ни бесовской, ни человеческой. Открываем утром камеру, а они сидят, пузыри пускают. Ну, а на меня, конечно, поклеп. Дескать, накачал барбитуратами до полной дурости. Чем накачал? а а Фрол раздраженно дернул щекой и умолк. Последними в салон впустили мордастого кабальера и пятого речника, судя по поведению, все еще одержимого бесом по кличке Борода. Каждый был скован за руку с большим угрюмым милиционером. Вообще, как заметил дон Жуан, представители власти в большинстве своем хмурились. Подследственные же, напротив, глядели с надеждой, а то и злорадно усмехались в тихомолку. Больше, видимо, ждать было некого Люк закрыли, самолет вздрогнул и двинулся, влекомый тягачом, к взлетной полосе